Глава вторая. Цветы и пиццы. С днём рождения! Коллеги выстроились в ряд, чтобы поздравить меня с очередным годом старения и одиночества. А может, и просто ради бесплатной еды. Лёня держит букет белых роз, а Машка привязала к моему стулу разноцветные воздушные шарики. Сейчас Надя толкает речь о том, как она рада, что я у них работаю, и желает мне поменьше работать и побольше отдыхать как будто на самом деле она не желает обратного. И, конечно же, долгих лет работы в нашей любимой корпорации, желательно до самой старости, а лучше — смерти. В ответ я сыплю штампами, как я люблю наш дружный коллектив, и что работа для меня праздника, коллеги, вторая семья — А потом эта вторая семья накидывается на меня с объятиями, поздравлениями и пожеланиями счастья в личной жизни и всяких банальностей. Кто-то обязательно скажет эту избитую фразу, как будто она сама по себе не банальность. Меня мутит от духов наших офисных страшил, считающих себя красавицами, а затем, выполнив официальную часть программы, все накидываются на бесплатную еду, как будто она последняя в их жизни». Недешёвая пицца, замечает экономная Надя, глядя на коробки. Да, я не стала позориться, заказывая резиновые подошвы из мороженого теста в пиццерии за углом. Как делают это другие коллеги, чтобы стоимость угощения ни в коем случае не превысила стоимость подарка. Думаю я, но вслух скромно отмечаю, что да, это хорошая пицца. Но и подарок достойный, гордо сообщает Машка, как будто на этот планшет... Они не скидывались всем отделом, а она его единолично подарила. Весь этот протокол с отмечанием дня рождения в офисе кажется мне унизительным и нелепым. Коллеги нехотя скидываются на подарок, а ты, по факту, за их же кровные покупаешь им дешевую еду. И даже те, кто обычно тебя обсуждает за спиной, в этот день все равно кривят рот фальшивой улыбки и произносят свои унылые пожелания. Хотя сами желают только одного — пораньше уйти с работы. Лучшим подарком на день рождения был бы выходной и избавление от этого бездарного спектакля, от которого, как и от всех остальных календарных праздников, выигрывают только флористы и курьеры. Хотите знать, сколько пожеланий счастья в личной жизни и поскорее выйти замуж я получила за сегодня? 32. Расстаться с Артёмом перед днём рождения — Это как отправиться в тюрьму прямо перед возможностью купить новую улицу. Обидная несправедливость. Это даже хуже, чем расстаться перед Новым годом, ведь тогда праздник у всех, а сегодня всё внимание искусственно приковано к моему одиночеству. Или мне это только кажется? Дома родители одаривают меня букетом роз, ещё один бесполезный веник и конвертом с деньгами. Очень полезный подарок. Мы распиваем полбутылки Мартини-Асте, от приторности которого сводит скулы. А вечером я долго лежу в постели и пытаюсь осознать, когда же моя жизнь свернула не туда. Поначалу всё двигалось по плану. Переезд в Москву вместе с родителями, поступление в университет, работа в крупной корпорации, парень со своей квартирой и престижной работой. А что мы имеем сейчас? Мне 28 лет. И Новый год моей жизни принёс только новые морщины и старый кредит. Вечные спутники пресловутой взрослой жизни. В общем, я занимаюсь тем, чем девушки обычно занимаются в день своего рождения. Форменным самоедством, то есть подведением промежуточных итогов жизни. И сейчас эти итоги имеют серьёзное расхождение с планом. В финансовом анализе есть такое понятие, как завышенная база сравнения, и, кажется, мой план был чересчур оптимистичен, а реальность оказалась отврезляющей закономерной. Но развивать эту мысль значит убить в себе то самое светлое, что есть в человеке — надежду. Поэтому я закрываю глаза и начинаю очередной сеанс визуализации.